Глава 2. Гость. Алекса. Как только открыла глаза, нетерпеливо вскочила с постели. В доме стало уже прохладно. Он остыл за ночь. Но все же терпения одеваться не было, и первое, что сделала, пошла к двери в предбанник. Аккуратно и медленно открывала задвижку, боясь того, что гость может проснуться. Однако он лежал в той же позе. Я на цыпочках, стараясь его не разбудить, подошла и опустилась перед ним на корточки. Поднесла руку к лицу, чтобы проверить, дышит он еще или нет. В этот миг незнакомец резко открыл глаза. Я взвизгнула от неожиданности. Машинально отскочила назад. Замерла и на секунду смотрела на него, боясь пошевелиться. Отругалась себя за панику и трусость. Незнакомец лежал полуживой, к тому же накрепко мною связанный. Потихоньку опять стала приближаться к нему. Он то закрывал глаза, то опять возвращался. Было похоже, что у него кружится голова. Не знала, что с ним делать. Хотелось как-то помочь. «Надо принести воды» но пить лежа ему будет проблематично. Мысленно простонала, вспоминая, какой парень тяжелый, но все же помогла ему сесть и облокотиться о стену. Он непонимающе смотрел и совершенно точно не представлял, где он сейчас находится и что с ним происходит. Как только оказался в горизонтальном положении, начал слабо дергать руками и предпринимать попытки освободиться от веревок. Со стороны это выглядело даже комично, поскольку он слабо владел своими конечностями. Оставила привыкать к новой обстановке, а сама пошла за водой. Спешила и в торопях разлила воду. И вообще очень нервничала. Еще и не вертелась под ногами. Видимо, тоже переживала. Наверное, все от того, что давно мы с ней не встречали живых людей. Увидев в моих руках кружку, он не спускал с нее взгляд. Протянула ему воду и помогла попить. Он очень быстро выпил одну кружку, потом еще одну и еще одну. Наконец успокоился и немного пришел в себя. Теперь смотрел на меня прямым внимательным взглядом, будто хотел считать мои мысли и запомнить каждую деталь моего облика. Было неуютно под таким взглядом, и я невольно посмотрела на себя. Вид был еще тот. Старая пижама, линялого лилового цвета, в которой я спала еще лет в 14. Она тогда была мне велика, да и сейчас тоже выглядела мешковатым. Зато в ней было тепло и уютно. Самое то для жизни в таком доме. Я ее всегда любила. Да и не ждала я гостей. Однако за свой вид было немного неудобно. Все же посторонний человек. Надо было сначала переодеться, а потом учаться сюда. Ничего, не убер бы за пять минут. А, виной мое нетерпение. Немного отойти от дискомфорта, который меня настиг из-за настойчивых глаз гостя, я, в свою очередь, тоже с любопытством принялась его рассматривать. В конце концов, он же в моем доме. Так мы молча и изучали друг друга, словно животные, про слова совсем забыли и сосредоточились на чувствах. Это был мужчина лет 30, в принципе вполне себе обычный, со щетиной на лице и черными глазами, короткие волосы и крепкое телосложение, высокого роста. Смотрел он тяжелым взглядом, чувствовал себя жутко некомфортно даже, некомфортно, даже при условии, что он был сильно измотан и казалось не способен самостоятельно совершить даже простые движением. Тем не менее, было жутковато и хотелось спрятаться. Зря он так. Я уже почти жалела, что притащила в дом такого монстра. «Это же, что же будет, когда он выздоровеет? Меня живьем сожрет, точно!» «Так, нет поводов для паники. Все можно исправить», – уговаривала я себя. Зашла в комнату, взяла ружье и вернулась. Так мне гораздо спокойнее. Даня поняла меня без слов и уже злобно рычала на гостя. Вместе мы смотрелись довольно грозным, Хоть на медведя иди. «Ты кто такой?» – спросила строго, чтобы показать, что я не сопливая девчонка, а вполне могу постоять за себя. Как ни странно, оружие произвело нужный эффект на незнакомца, и он изменил свое настроение, сменил воинственность на нейтралитет, уже хорошо, но не отвечал, смотрел, будто ничего не понимает. Вдруг мужчина неожиданно закрыл глаза и упал, свалился и опять провалился в забытье, словно его батарейка села и требовала замены. Была даже рада. Мне совсем не понравилось его настроение. Надо хорошо обдумать, как быть дальше и что с ним делать. Оставила его и пошла заниматься своими делами. Уже не сильно за него переживала. Он не оправдал моих ожиданий точно не станет для меня милым собеседником, который скрасит мое одиночество в этой глуши. Уже хотелось от него избавиться. Но как? Если только вернуть туда, откуда пришел? Но ну, я понятия не имела, откуда. Сегодня запланировала вернуться в таинственное место. Что-то мне подсказывало, что он как-то связан с этим, оно как-то связано с этим гостем. Бросив все дела, рванула туда и жалела только об одном, что со мной не может пойти Даня. Она бы точно что-нибудь разнюхала. Мой энтузиазм сразу же испарился, как только я оказалась на этом месте. Сто раз обошла вокруг, но ничего путного так и не нашла. Да еще сверху припорошила свежим све снегом. И теперь здесь было вполне обычно. Сейчас жалела о том, что вчера струсила и так быстро убежала отсюда. Вернулась. Расчистила снег во дворе, чтобы можно было хоть немножко выгуливать собаку. И даже не хотелось возвращаться, чтобы опять не наткнуться на этого неприятного типа, которого я притащила домой. Наконец, когда все дела были переделаны, вошла в дом. Мужчина лежал, как и раньше, на полу. Вся его одежда была мокрой. «Откуда вода?» Я потрогала его. Он был очень горячим, часто дышал и исходил из парины. Меня охватила паника. Скорую вызывать нет возможности, а сама я не представляю, что делать. Первое, что пришло в голову – засунуть его в сугроб снега. Вышла на улицу, осмотрелась, на глаза попались сосульки. Они были огромные, почти от крыши до земли. Принялась их отрывать и переносить в дом, чтобы разложить вокруг тела мужчины. Задуманное оказалось не так просто исполнить, но адреналин и страх перетек тем, что этот парень вот-вот может умереть, в моем доме подгоняли. Сосульки таяли на глазах, образовывая после себя лужи, а я судорожно вытирала пол, чтобы как-то скоротать томительное ожидание улучшения. Надежды были не напрасны. Через час температура тела и вправду снизилась, и я вздохнула с облегчением. В себя незнакомец так и не пришел. Уставшая сидела в луже воды. Какие сюрпризы приготовит завтра этот парень? Ну что ж, мне было скучно, зато теперь весело. Я бухтела прямо вслух. Вряд ли кто-то меня понимал и слышал. Да и мне было все равно. Принесла одеяло, устроила ему постель на полу. Холодно, конечно, здесь. Теперь еще и сыра, но на случай температуры очень даже подходящее место. Не знала, чем еще помочь бедолаге. Ему бы воды попить, но он в полной отключке, без каких-либо намеков на пробуждение. Своими действиями осталась довольна. Чувствовала себя не меньше, чем героем. Кажется, я второй раз спасла ему жизнь. Осознавать это было очень приятно.